глава двадцать третья. блузку она купила роскошный цвет заметила элла как ваши глаза улыбнулась джоанна они стояли на кухне и пили кофе, а розмари демонстрировала свое приобретение элла сунув но свою сумку сказала ты и духи купила кто этот тип он богатый возможно Розмари начала было аккуратно складывать пустые пакеты, но, подумав, что поступает совсем как ее мать, просто сунула их в кладовку. Видишь ли, он заказал номер в Савойе. Потом без перерыва и как можно более небрежным тоном добавила, никто не звонил? Нет, он не звонил, ответила Элла, скорчив гримас. Розмари поднялась к себе в спальню, захватив покупку и стараясь не думать о том, что позади еще один день без Бена. Она справлялась с этим уже две недели и выжила, спала, ела, даже не утешая себя на этот раз сдобными будочками с маслом. Она могла гордиться собой, правда, иногда просыпалась рано утром от того, что ей чудились его шаги на лестнице, скрип открываемой двери, и тогда она лежала с закрытыми глазами и ждала, что вот-вот ощутит тепло его тела, почувствует, как он кладет ногу поверх ее ног, притягивает ее к себе, целует в голову, жадно ищет губами ее губы. А потом снова засыпала, зажав руку бедрами и все еще ожидая услышать скрип половиц под его ногами. Потом внезапно наступало утро, и рядом с ней в постели никого не было. Разочарование переполняло душу, и она торопливо вставала, пораньше отправлялась на работу, завтракала в кафе на би си встречалась с друзьями и покупала одежду, которая была ей не по карману. К обеду ей становилось лучше, она приезжала домой и, затаив дыхание, ждала, что Элла сообщит «Ма!». Звонил Бен, или даже что он уже здесь стоит, держа в руке трикотажную рубашку, что он сейчас обернется и скажет «Рози, прости меня, мне так тебя не хватало, я себя вел как идиот». Но дома были только девушки, а Элла говорила «Привет, ты заехала в магазин?» Джоанна говорила, «Розмари, у вас усталый вид, хотите чаю?» И разочарование странным образом мешалось с чувством облегчения, которого она не понимала. Она хотела, чтобы все было кончено, и в то же время боялась этого. Делилась своими ощущениями с Фрэнсис. Я все еще люблю его, но не скучаю по нему. Разве так бывает? Да. Это пройдет? — Ты сама знаешь, что пройдет. — А как у тебя с Майклом? — Мне его не хватает, но я его не люблю. Розмари молча кивала. Это был один из тех редких дней, когда все идет как надо. Голубая блузка легко скользнула в короткую черную шелковую юбку. Еще два месяца назад Розмари в нее не влезала я похудела доложила она фрэнсис которая позвонила как раз тогда когда розмари делала завершающие штрихи в прическе а почему ты звонишь болтать мне сейчас некогда еще немного и ты бы меня не поймала решила проверить действительно ли ты собираешься на свидание я тебе пока не доверяю ах действительно собираюсь и прежде чем ты задашь следующий вопрос сразу отвечу нет Он не появлялся. Розмари знала, что Фрэнсис смертельно боится, как бы Бен в один прекрасный день не появился на пороге у имблдонского дома, и Розмари тут же не выкинула из головы этого гораздо более подходящего специалиста по пластической хирургии. — Что ты имеешь в виду? — притворно удивилась Фрэнсис. Розмари засмеялась. Подруга продолжала. «Надеюсь, детка, ты по-настоящему прекрасно проведешь время. Может быть, тебя соблазнят в собой? Я всегда рисовала в мечтах что-нибудь в этом роде. Вот меня один раз соблазнили в Стрэнд-Паласе. Но я тогда была молода и излишне впечатлительна. — Освободи линию, — со смехом проговорила Розмари, — ты невозможна. Я не собираюсь быть соблазненной, где бы то ни было. Мы просто обедаем, а он просто милый человек. Ну, конечно, конечно. Фрэнсис, я собираюсь повесить трубку. Поэтому можешь ничего такого не говорить. Позвоню завтра утром, как только смогу, чтобы ты не мучилась в неведении целый день. Все еще, продолжая смеяться, она повесила Элла отвезла ее в совой. «Дорогая, я возьму такси», — отказывалась Розмари. «Нет, не возьмешь, потому что я всегда мечтала подкатить к совою. Жалко, что ты не позволишь мне взять мою развалюху. Очень хотелось бы посмотреть, какие рожи скорчат швейцары, когда я попрошу поставить ее на стоянку». «Ты пойдешь со мной?» В тоне Розмари прозвучала нотка сомнения. «Мамочка, не паникуй». Мы вернемся домой. Девушки забрались в машину. Джоанна села на заднее сиденье. Нас бы все равно не пустили в бар в джинсах. А знаешь, Джо, что по совою можно ходить в джинсах, но если сядешь за столик, тебя не обслужат. Как видно, Эллу все это не возмущало, а скорее забавляло. Как только Розмари вышла из машины, Элла сказала, «На обратном пути завернем в Макдональдс, чтобы не заниматься стрипней». Розмари заглянула в машину. «Ты включила автоответчик?» — спросила она дочь. «Нет!» — решительно объявила Элла. «Мы не ждем никаких звонков, правда?» И прежде чем Розмари успела ответить, они укатили. Она увидела, что, когда машина остановилась на перекрестке, джоана перебралась с заднего сиденья и устроилась рядом с Эллой. Потом машина повернула налево на Стрэнд. «Надеюсь, они не насорят там чипсами?» — пришла ей в голову нелепая мысль. Потом она вошла в отель через вращающуюся дверь и сразу увидела Тома. — А где же пакет? — удивилась она. Том терпеливо стоял у театрального киоска и наблюдал за снующими людьми. Услышав ее голос, он с улыбкой обернулся. — А я уже забыл. — Какая ты красивая! — произнес он вместо приветствия. — Пойдем прямо туда. Он взглянул на часы, нежно взял ее под локоть и повел в бар. Сделав знак чуть ли не парившему над полом старшему официанту, он заказал два коктейля с шампанским. Их приветствовал мэтр-дотель-итальянец. — Мисс Дауни, — улыбнулся он, — давненько вы у нас не бывали. Рада видеть вас, Альфреду. Ты знаешь всех на свете? — спросил Том, когда они остались одни. — Боюсь, что все знают меня. Я довольно известная фигура в Англии. Тебе это неприятно? Или ты привык назначать свидание звездам? Я имею в виду, живя в Голливуде. Я только работаю на знаменитостей, а встречаюсь с продавщицами. Не дразни меня, только чуть-чуть. Снова появился официант. Они взяли бокалы и чокнулись. Что мы празднуем? — спросила Розмари то, что я тебя вижу. Разве этого недостаточно? В Лос-Анджелесе ты бываешь таким же галантным? — Ну, вряд ли. Там я больше нервничаю. А ты здесь, на родной почве, поэтому я считаю себя обязанным потрудиться, чтобы произвести впечатление. «Почему ты думаешь, что должен произвести на меня впечатление?» спросила она, отметив про себя, что получает большое удовольствие от флирта. «Я не сказал, что должен», — ответил Том. «Я хочу». «А где мои сливочные галеты?» спросила она, когда они доедали десерт у меня в номере. «Я о них не забуду, будь уверен». Вечер получился замечательный. Том заставил ее почувствовать себя красивой, умной, прекрасным собеседником, при этом не пытаясь пробудить ее сексуальность. У Розмари, мелькнул в голове вопрос, привлекает ли она его как женщина, или как это происходило с ней, его лишь слегка возбуждает ее общество. Она вдруг осознала, как редко они по-настоящему общались с Беном, не играя в сексуальные игры. Какая она дура! Нет, была дурой. Существует же мир духовно зрелых людей, а она в последние несколько месяцев совсем забыла об удовольствиях, которые привыкла получать от жизни, настолько была поглощена тем, что в данную минуту казалось ей просто похотью. Посетители гриль-бара вели вежливые и утонченные беседы, Знакомая атмосфера постепенно начинала убеждать, что она много теряла, запершись в четырех стенах и лелея свое несчастье. — Мне так хорошо, Том! — порывисто произнесла она. Он через стол взял ее за руку. — Ну вот, теперь на нас все смотрят. Розмари улыбнулась. — Они это делают весь вечер, — сказал Том. — А ты... Только что заметила. Я стараюсь ни с кем не встречаться глазами. Правильно. Он убрал руку и понизил голос. Вон та дама, ты с ней знакома? Розмари подняла глаза и увидела, что к ним направляется Джессика. Когда она подошла к столику, Том встал. Джессика, пожалуй, немного перебрала. — Дорогая, как чудесно! Я как раз собиралась тебе позвонить. Выглядишь великолепно. А что это за потрясающий мужчина? — Том. Э, все остальное разом вылетело из головы. Том протянул руку и представился. Том — Вудс. Они с Джессикой пожали друг другу руки. — Розмари смутилась от своего промаха. Надо же было ни с того, ни с сего забыть его фамилию. Том предложил Джессике стул. Нет, дорогие, спасибо, я тут не одна. Мы смотрели новую пьесу в Водовиле. Хорошо, машинально спросила Розмари, не чувствуя никакого интереса. Джессика скривилась ужасно. Там играл этот... «Бен Розмари! Господи, как же его зовут-то? А, Моррисон! Точно, Бен Моррисон!» У Розмари забилось сердце. «Спасибо тебе, Джесс! Ты только что испортила прекрасный вечер. Теперь можешь спокойно уходить!» Но Джессика продолжала трещать. Том все это время стоял, а Розмари сидела, глядя на шевелящиеся губы актрисы, и никак не могла сосредоточиться на том, что та говорит. «Сидели во втором ряду за нами, дорогая». На просмотры толпами валили наши трагики, небось надеялись, что эти американцы на них клюнут, просто стая гиен только и ждут, как бы урвать кусок. И имей в виду, комедия шла никак не больше недели, это уж точно. «Американский черный юмор — это совсем не то, что нам сейчас нужно!» Она с размаху зажала себе рот и с притворным смущением улыбнулась Тому, который с присущей ему вежливостью старался подавить кашель от дыма сигареты Джессики, неумолимо тянувшегося ему прямо в лицо. Когда она жестикулировала, Пепел падал на скатерть. «Я понимаю, что это ужасно бестактно с моей стороны, дорогая», — продолжала Джессика. «Том ведь американец. Он, конечно, не мог не обидеться». Том вежливо улыбнулся нисколько. «Я ведь занимаюсь нефтью, а не театром». Розмари удивленно уставилась на него. На Джессику это заявление, очевидно, произвело сильное впечатление. «И где ты их только берешь?» — спросила она Розмари через плечо. «Все такие сексуальные, а этот еще и богат». Розмари вспыхнула, а Том рассмеялся нефтью. Сразу же спросила Розмари, как только Джессика ушла к своим друзьям и явно принялась рассказывать им свежие новости о Розмари. Я, я знал, что это произведет на нее впечатление. И в то же время не пошрит к дальнейшим действиям. Том отодвинул тарелку с десертом. Может, уризнем в тот укромный уголок в вестибюле? И закажем кофе, заговорщически прошептал он. Да, с удовольствием, благодарно отозвалась розмари он подозвал официанта щедро отделил его чаевыми и попросил принести кофе в вестибюль они сидели в удобных креслах одни к кофе подали птифуры наверное придется прихватить домой для дочки пошутила розмари а почему нет забота о детях прежде всего о ей двадцать год она все еще живет у меня с подругой любовницей. Том поднял брови, но промолчал. — Зачем я ему это сказала? — подумала Розмари. — Пожалуй, я выпила слишком много шампанского. — Если бы ты сказал Джессике, чем занимаешься на самом деле, она не отвязалась бы от нас до конца вечера. — Я знаю. — Я говорю, что занимаюсь пластической хирургией только тем женщинам, которые меня интересуют. Для всех остальных работаю в нефтяной промышленности, а если надо кого-нибудь напугать, становлюсь дантистом или торговцем-оружием. Розмари громко засмеялась, закинув голову. Том наклонился к ней. «Должен ли я знать, кто такой Бен Моррисон, если намереваюсь предпринимать дальнейшие действия в отношении тебя?» Она удивленно взглянула на него. «Почему ты спрашиваешь?» — Вернее, почему ты об этом подумал? — Потому что я видел твое лицо, когда Джессика упомянула это имя. У тебя был такой вид, словно ты хочешь спросить, пришел ли он один или с кем-нибудь. Она не знала, что сказать в ответ. Он откинулся на спинку кресла, не отрывая взгляда от ее лица, потом проговорил «Извини». Позволь, я удалюсь достойно. Не думаю, что это необходимо. Кажется, мои отношения с Беном Моррисоном близятся к неизбежному концу, если это уже не конец. Могу сказать только, что я очень рад. За себя. Он улыбнулся ей, но не сделал попытки взять ее за руку. Наверное, мне следует подняться, принести пакет. И отвезти тебя домой. О, это было бы прекрасно, ответила розмари. Она смотрела ему вслед и думала, как было бы хорошо, если бы она могла ему не отказывать. На пути Уимблдон розмари дремала, сидя на переднем сиденье рядом с Томом. — Можно я позвоню завтра? Да, конечно, я весь день буду дома. Я мог бы приехать на чай. Он быстро повернул к ней голову и улыбнулся. «Даже если будет моя матушка?» — шутливым тоном спросила она. — Ужасно люблю пожилых леди. Они обычно находят меня забавным и молодым, не сомневаюсь. — Так можно прийти на чай? Позвони мне днем. Я почти уверена, что скажу «да», очень мило с твоей стороны. Розмари засмеялась, потому что эта старомодная, чисто английская фраза совсем ему не шла. «Я стараюсь быть как можно более английским, чтобы тебе понравиться», — объяснил Том. «Никогда не встречал никого более, как бы это сказать, британского, чем ты». Вместо ответа Розмари указала рукой следующий поворот. Они подъехали к дому, и она уже собиралась пригласить его выпить кофе, но тут заметила у дверей потрепанную машину Бена. Она взглянула наверх. Дом был погружен в темноту, и только в ее спальне за опущенными шторами горел свет. Был час ночи. — Ты не возражаешь, если мы попрощаемся здесь? Голос у нее дрожал. Том внимательно посмотрел ей в лицо. Мотор еще работал. Вдруг, словно ему в голову пришла какая-то новая мысль, он заглушил мотор и быстро поцеловал ее в бесчувственные губы. «Нет», — прошептала она, — «нет, Том, не пугайся, Розмари. Это самый дружеский из всех поцелуев. Я ничего от тебя не требую. Спасибо». И спасибо за прекрасный вечер, действительно прекрасный. Он вышел из машины, открыл для нее дверцу, она медлила. Ей хотелось остаться и еще посидеть, набраться смелости, которая стремительно улетучивалась вместе с парами шампанского. Том не задавал вопросов, держал ее сумочку и молча смотрел, как она ищет ключи и открывает дверь. Спокойной ночи, Том. Он сел в машину, помахал рукой и резко рванул с места, так что гравий полетел из-под колес. Ее охватило глупое желание окликнуть его, попросить подняться наверх, чтобы помочь ей встретиться с человеком, который сидел в ее спальне, но она знала, что эту схватку ей придется провести одной. На кухне ее не встретил, как обычно, кот, который всегда начинал радостно тереться о ноги при ее возвращении. Из мусорного ведра торчали пустые упаковки из Макдональдса, в раковине стояли грязные кофейные чашки, стол был заляпан кетчупом. — Ох, Элла! — пробормотала Розмари. Выключила свет, сняла туфли на высоких каблуках и, крадучись, стала подниматься по лестнице, держа их в руке вместе с сумочкой. Она почти хотела, чтобы Элла проснулась и стояла рядом во время предстоящего сражения с Беном Моррисоном.